Глава 16. Эпиграф. Не относитесь к жизни слишком серьезно, живым вам из нее все равно не выбраться. Оскар Уальт. Антон. Я даже позавидовал прочной, словно кремень, броне друга. Его избили, поставили на счетчик, а он умудрился в мгновение ока отключиться беспробудным сном младенца. Вдвоем с Дэном мы оттащили бесчувственное тело Сиденко на диван, прикрыли его пледом, пусть хоть кто-то сегодня отдохнет за нас всех. Я попросил Галю присмотреть за начальником, пока я скатаюсь в больницу и вернусь. Девушка успела умыться, стереть следы черной краски и больше не выглядела, как героиня фильма ужасов. Еще она переоделась в простые джинсы и черную футболку, так что теперь воспринималась, как обычная девчонка из соседнего подъезда, а не как стриптизерша. Она быстро, как молния, метнулась к раковине, набрала воды в глубокую чашку, чтобы аккуратно стереть с мишкиного лица следы грязи и крови. В дежурной аптечке откопала перекись, и бережно прошлась смоченной мне ватой по многочисленным садинам, Так что мне подумалось, может, и не такая она пустышка. Я заехал домой, постоял минут десять под контрастным душем, обретая бодрость духа. Забросил в спортивную сумку вещи первой необходимости на случай, если придется ночевать не в своей квартире, и прибыл к маминой палате ровно в оговоренное время чтобы застать ее мило беседующей с Валеркой. Широкая натура Валеев заставил прикроватную тумбочку бананами, апельсинами, соками и шоколадками. По обыкновению однокашник рассказывал что-то забавное, отчего мама звонка и задорно смеялась, похожая как никогда на висящий у нас в гостиной портрет, запечатлевший ее в молодости. А вот и Антоша пришел, мамино внимание ненадолго переключилась на мою персону, а потом снова вернулась к Валерке, что ни капли меня не обидела. Я-то под боком, в то время как приятель не баловал нас частыми визитами из-за границы. Я провел в палате около часа, больше слушая, чем говоря, крепко обнял на прощание обоих и возликовал от того, что Валеев подтвердил вчерашние договоренности. Его знакомый хирург готов взяться за операцию и помочь с квотой. По дороге в девять с половиной недель я несколько раз набирал Рите, но она не взяла трубку. Подумал было заехать к ней, но в последний момент решил, что девушка могла просто уснуть, и сейчас важнее разобраться с Мишкиными проблемами. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Сиденко по-прежнему спал на диване. Галина же, ровная, словно струна, сидела рядом, охраняя его покой. Я протянул девчонке, захваченный по пути блинчик, и кофе наверняка проголодалась за тревожную выматывающую ночь, а выйти в магазин, побоялась. Вдруг шеф очнется, и ему что-то понадобится. Спасибо. Еле слышно пролепетала она, а друг с трудом разлепил слипающееся от сна и побоев веки. «А что со вторым? Он выглядит еще хуже?» Подколол приятеля цитатой из нашего любимого фильма. Цитата из кинофильма «Никогда не сдавайся». Чтобы получить в ответ... Да, это был равный бой. Мы заржали в два голоса, под обескураженным взглядом Галины, явно посчитавшей нас свихнувшимися. «Галь, давай-ка ты домой!» Я пожалел девушку, которая второй день проводила на ногах без перерыва на сон. А мы с по пока сами покумекаем, что делать и кто виноват. Официантка с недоумением возрилась на меня, явно незнакомая с творчеством Герцена и Чернышевского. Я же махнул на нее рукой и пожелал, как следует, отдохнуть. Тоха обронил Сиденко обреченно и зарылся пальцами в бихрастые каштановые волосы. Его правый глаз заплыл, а синяк из бордового превратился в лиловый. Не мне тебя осуждать, но это же наркота, мих Я предполагал обойтись без нотации, однако не удержался. Вспомнив о загнувшемся от передоза на втором курсе соседа по комнате в общежитии. «Когда-нибудь у тебя появятся дети? Представь, если их так кто-то на героин?» Могут не появиться, — ляпнул товарищ запальчиво и выругался, хватаясь за треснувшую губу. «Когда?» Я не стал тянуть кота за причинное место, желая знать точно, когда закончится дедлайн для сбора денег. Неделя от упавшего камнем слово, повеяла безнадежностью, как и от озвученной Сиденко Суммы. Мишка провел пальцами по отросшей колючей щетине, состарившей его лет на пять, и понес на одном дыхании. Я хотел, чтобы все, как у людей, — Квартиру небольшую замкадом купить, с девчонкой хорошей начать встречаться, да хоть с той же Галькой, а Марине Николаевне помочь. Задолбался каждый раз выбираться из задницы, отталкиваться от самого дна, чтобы всплыть. Понимаешь, мля? Кто-кто, а я уж точно понимал его, как никто другой, совсем недавно столкнувшись с острой нехваткой зеленых франклинов. Благими намерениями начал я, но мгновенно осёкся, встретившись с виноватым, как у побитой собаки, взглядом приятеля. «Прости, прорвемся, миг». Проказница судьба снова поставила меня перед непростым выбором, хотя это разве выбор, когда на кону стоит жизнь друга? Еще пару часов назад я был уверен, что получится быть честным с Маргаритой, дарить искренность и неподдельное тепло, но пришлось пересилить себя и позвонить Грацинскому. Рассыпаться в фальшивых извинениях за долгое молчание, выслушивать длинную тираду самовлюбленного павлина, запомнить информацию, которую мне надлежало достать в кратчайшие сроки. «Если все выгорит, будут тебе деньги». Я сообщил Мишке после того, как отключился и с омерзением поморщился. Мог бы и зубы бы почистил, и руки продезинфицировал после такого общения. От Эрнеста, но это же на лечение Тамары Николаевны, я не возьму. С присущей ему горячностью кинулся отказываться Сиденко. С операцией Валеев поможет, так что расклад поменялся. «Отлеживайся, отсыпайся, как будут новости, майкну». Взбаломученная совесть начала грызть меня изнутри похлеще, чем изголодавшийся питбуль обгладывает мясистую кость. Я пнул ее, не помогло, так что пришлось на всю громкость врубить магнитолу, чтобы заглушить настойчивый, читающий нравоучение, голос. Сектор газа из радиоприемника обещал, что со мною она забудет обо всем, и я невольно представил, как Рита откроет дверь в домашней майке и шортах, как нежно обнимет руками за шею, а я прижму ее крепко за талию и оставлю нежный поцелуй на чувственных губах. Только вот реальность имела на нас совсем другие планы. Когда я поднялся в апартаменты к Бельской, девушка сидела на кровати без движения, стеклянными глазами уставившись перед собой.